говорят по-русски. Табачная лавка Мартын Мартыныча помещается в угловом доме. Недаром табачные лавки питают пристрастие к углам. Мартын Мартынович торгует бойко. Витрина невелика, но хорошо устроена. Небольшие зеркала оживляют выставку. Внизу, в ухабах голубого бархата, Пестреют коробки папирос с названиями на том лощенном международном наречии, которое служит и для названий гостиниц. А повыше в своих легких ящиках скалятся ряды сигар. В свое время Мартин Мартынович был благополучный помещик. Он знаменит в моих детских воспоминаниях диковиным трактором. А с его сыном Петей мы вместе болели майн ридом и скарлатиной. Так что теперь, спустя пятнадцать всякой всячиной набитых лет, мне приятно было заходить в табачную лавку на бойком углу, где торговал мартин Мартыныч. Впрочем, начиная с прошлого года, не одни только воспоминания связывают нас. Есть у Мартын Мартыновича тайна, и в эту тайну я посвящен. «Ну что, все по-прежнему?» — шепотом спрашиваю я, и он также тихо с оглядкой отвечает. Да, слава богу, все спокойно. Эта тайна совершенно неслыханная. А началось-то с такого пустяка. Помню, я уезжал в Париж и накануне отъезда просидел до вечера у мартынович Душу человека можно сравнить с универсальным магазином, у которого две витрины — глаза. Судя по глазам мартин Мартыновича, в моде были теплые коричневые оттенки. Судя по его глазам, товары в его душе были прекрасного качества. А какая густая бородища, так и блистающая русской крепкой сединой, а плечи, рост, повадка! Некогда шла про него молва, что будто он шашкой разрубает на воздухе платок. Подвиг львиного сердца. Теперь свой брат, эмигрант, говаривал с завистью. Не сдал человека. Жена его была пухлая, ласковая старуха с бородавкой у левой ноздри. Со времен революционных мытарств у нее на лице жил трогательный тик. Она быстро косилась на небо. Петя был того же здоровенного склада, как и отец. Мне нравилась его мягкая сумрачность и неожиданный юмор. У него было большое рыхлое лицо, о котором отец говорил «экая морда». В три дня не обойдешь. И рыжевато русы всегда взлохмаченные волосы. Петя принадлежал в нелюдной части города прохотный кинематограф, дававший очень скромный доход. Вот и вся семья. Тот день накануне отъезда, который я провел, сидя у прилавка и глядя, как Мартын Мартынович принимает покупателей, слегка двумя пальцами обопрется о прилавок, потом шагнет к полке выплеснет коробку и спросит, ногтем большого пальца вскрывая ее, «Айне Раухен?» — одну папиросу. Тот день не запомнился вот почему. Вдруг с улицы вошел Петя, лохматый и темный от бешенства. Племянница Мартын Мартыновича собралась вернуться к матери в Москву, и Петя только что ходил в представительство. Пока один представитель давал ему справку, Другой, явно имевший отношение к политическому управлению государством, едва слышно прошептал. «Шляется всякая белогвардейская шваль». «Я бы мог из него сделать кашу», — сказал Петя, хлопнув кулаком и ладонь. Но, к сожалению, вспомнил тетю в Москве. «Вы какие грешки у тебя на душе уже имеются», — мягко громыхнул мартин Мартынович он намекал на чрезвычайно забавный случай. Не так давно, в день своего ангела, Петя отправился в советский книжный магазин, который портит своим присутствием одну из прелестнейших берлинских улиц. Там продаются не только книги, но и всякие кустарные вещицы. Петя выбрал молоток, разрисованный маками и украшенный соответственной для большевицкого молотка надписью. Приказчик осведомился, «Не угодно ли ему еще чего купить?» Петя сказал «Да, угодно» и кивнул по направлению небольшого гипсового бюста господина Ульянова. За бюст и за молоток он заплатил 15 марок и затем, ни слова не говоря, тут же на прилавке кокнул этим молотком по этому бюсту, да так, что господин Ульянов рассыпался. «Я любил этот рассказ», Как любишь, например, милые прибаутки незабвенного детства, от которых делается тепло на душе. При словах мартин Мартыновича я со смехом поглядел на Петю. Но Петя угрюмо двинул плечами и насупился. мартин Мартынович, порывшись в ящике, поднес ему самую дорогую папиросу в лавке. Однако Петя и тут не прояснился. В Берлин я вернулся через полгода. Как-то воскресным утром Меня потянуло к мартин Мартыновичу. В будни можно было пройти к нему через лавку, так как прямо за ней находилась его квартирка, три комнаты и кухня. Но, конечно, в то воскресное утро лавка была заперта, и витрина опустила свое решетчатое забрало. Я мельком взглянул сквозь решетку на красные золотые коробки, на смуглые сигары, на скромную надпись в углу «Говорят по-русски» подумал, что выставка стала как-то еще веселее, и прошел через двор мартин Мартыныча. Странное дело, и сам мартин Мартынович показался мне еще более веселым, бодрым, ясным, чем раньше. А Петю так и узнать нельзя было. Его жирные лохмы были зачесаны назад, широкая слегка застенчивая улыбка не покидала его губ, он был насыщенно молчалив, И какая-то радостная озабоченность, словно он нес в себе ценный груз, смягчала все его движения. Одна только мать была так же бледна, как прежде, и тот же трогательный тик легкой зорницей мигал по ее лицу. Мы сидели в их опрятной гостиной, и я знал, что остальные две комнаты, Петина спальня и спальня его родителей, такие же уютные и чистые, и эта мысль была мне приятна. Я пил чай с лимоном, слушал мягкий говор Мартын Мартыновича и не мог отделаться от впечатления, что в их квартире появилось что-то новое, какой-то веселый, таинственный трепет, как, скажем, бывает в доме, где есть молодая роженница. Раза два мартин Мартынович озабоченно поглядывал на сына, и тот сразу поднимался, выходил из комнаты, а по возвращении легонько кивал отцу, Все, дескать, обстоит отлично. Нечто новое и для меня загадочное было и в разговоре старика. Говорили мы о Париже, о французах, и вдруг он спрашивает. — А скажите, голубчик, какая самая большая тюрьма в Париже? Я ответил, что не знаю, и стал рассказывать об одном тамошнем обозрении, где появляются дамы, выкрашенные в синий цвет. — Это еще что? — перебил меня Мартын Мартынович. Вот, например, говорят, что женщины в тюрьмах царапают штукатурку и ею белят себе щеки или там шею. В подтверждение своих слов он принес из своей спальни толстый том немецкого криминалиста и отыскал в нем главу о тюремном житье-бытие. Я пробовал переменить разговор, но какую бы тему я ни избирал, мартин Мартынович искусными поворотами подвигал ее так, что мы вдруг оказывались рассуждающими о человечности бессрочного заключения по сравнению с казнью или о хитрых способах, которые придумывает преступник, чтобы вырваться на вольный свет. И я недоумевал. Петя, обожавший всякие механизмы, ковырял перочинным ножом в пружинках своих часов и тихо посмеивался. Его мать вышивала изредка подталкивая ко мне то сухари, то варенье. мартин Мартынович, всей пятерней впившись в свою растрепанную бороду, искосо сверкнул на меня рыжим глазом, и вдруг что-то в нем прорвалось. Он бухнул ладонью о стол и обратился к сыну. — Не могу больше. Петя, все ему расскажу. Иначе лопну. Петя молча кивнул. Жена мартин Мартыновича встала, чтобы пойти на кухню, и ласково покачала головой. Какой то однако, болтун. мартин Мартынович положил руку мне на плечо, тряхнул меня так, что, будь я садовой яблоньей с меня бы яблоки так и посыпались, и заглянул мне в лицо. «Предупреждаю вас», — сказал он, — «я сообщу вам такую тайну, такую тайну, что уж прямо не знаю, смотрите же, молчок, поняли?» И близко наклонившись ко мне, обдавая меня запахом табаку и собственным крепким старческим душком, Мартин Мартынч мне рассказал поистине замечательную историю. Примечание автора. В этой истории, разумеется, все черты и приметы, могущие дать намек на настоящего Мартина Мартынча, сознательно искажены. Говорю это за тем, чтобы любопытные не искали зря табачной лавке в угловом доме. «Это случилось, — начал мартин Мартынович, — вскоре после вашего отъезда. Зашел покупатель. Он, видно, не заметил надписи в окне, обратился ко мне по-немецки. Подчеркнем это, если бы он надпись заметил, то в мою эмигрантскую ловчонку бы не зашел. Я сразу признал в нем русского по проносу. да и рожа у него тоже была русская. Я, конечно, пустил в ход родной язык, спросил там, в какую цену, какой сорт. Он неприятно удивился. Посмотрел как-то так на меня, довольно нахально сказал, «Отчего это вы решили, что я русский?» Я что-то ответил, вполне кажется добродушно, и стал отсчитывать для него папиросы. В эту минуту вошел Петя. Он увидел моего покупателя и совершенно спокойно сказал, «Вот это приятная встреча!» Затем мой Петя к нему подходит вплотную и кулачищем трах по скуле. Тот застыл. Как мне потом Петя объяснил, вышел не просто нокаут, когда человек сразу плюхается на пол, а нокаут особенный. Петя, оказывается, ударил с оттяжкой, и тот, стоя, уснул. И, как будто стоя, спит. Затем он стал медленно клониться назад, как башня. Тут Петя зашел сзади него и подхватил подмышки. Все это было крайне неожиданно. Петя сказал, «Помоги, батя. Я спросил его, что он, собственно говоря, делает. Петя только повторил, «Помоги!» «Я Петю хорошо знаю. Нечего тебе там, Петя, ухмыляться. И знаю, что он человек солидный, тяжелодум, и зря людей не оглушает». Мы протащили оглушенного из лавки в коридор и дальше в Петину комнату. Тут я услышал звоночек, кто-то зашел в магазин. Хорошо, конечно, что этого раньше не случилось. Я обратно в лавку отпустил товар, потом, к счастью, явилась жена с покупками, и я сразу посадил ее торговать, а сам, ничего не говоря, махом к Пети в комнату. Человек лежал с закрытыми глазами на полу, а Петя сидел у стола. Я так задумчиво рассматривал некоторые предметы, как то большой кожаный портсигар, полдюжины неприличных открыток, бумажник, паспорт, старый, но на вид дельный револьвер. Он сразу объяснил мне, в чем дело. Как вы, вероятно, догадываетесь, это были вещи, извлеченные из кармана человека, а сам человек был никто иной, как тот представитель который, ну, помните, Петя рассказывал, прошелся насчет белой швали, Вову. И, судя по некоторым бумагам, был он самый, что ни на есть, ГПУшник. — Ну, хорошо, — сказал я Петя, — вот ты человека по морде шмякнул. Задело или не дело это другой вопрос. Но объясни мне, пожалуйста, как ты теперь намерен поступать? Ты, видно, забыл тетку в Москве. — Да. — Забыл, — сказал Петя. — Нам нужно что-то придумать. И мы придумали. Сначала достали крепкую веревку и полотенце, туго-натуго -туго окрутили его, а полотенцем заткнули рот. Пока мы над ним трудились, он пришел в себя и открыл один глаз. Морда при ближайшем рассмотре оказалась, доложу вам, погана и при том глупая, какая-то парша на лбу, усики, нос дулей оставив его лежать на полу, мы с Петей удобно расположились по соседству и начали судебное разбирательство. Мы рядили долго. Нас не столько занимал самый факт оскорбления, это была, конечно, мелочь, нас занимала вся его, так сказать, профессия, его действия в России. Последнее слово было предоставлено подсудимому. Когда мы высвободили полотенце из его рта, Он как-то застонал, захлебнулся, но ничего не сказал, кроме «Вы у меня погодите, вы у меня только погодите». Полотенце было снова завязано, и продолжалось заседание. Голоса сперва разделились. Петя требовал смертной казни. Я нашел, что он смерти достоин, но предлагал заменить казнь пожизненным заключениям. Петя подумал и со мной согласился. Я добавил, что хотя преступление он, конечно, совершал, но проверить этого мы не можем, что преступлением является уже одна его служба, что наш долг состоит только в том, чтобы его обезвредить, и баста. Теперь слушайте дальше. В конце коридора есть у нас ванная. Комната темная-притемная с беленой железной ванной. Вода частенько бастует, бывают тараканы. В этой комнатке так темно от того, что окошко совсем узкое и расположено под самым потолком, а кроме того, сразу против окошка, на расстоянии аршина, а то и меньше, здоровая кирпичная стена. И вот в этой такоморке мы и решили держать заключенного. Это была Петина мысль. Да-да, Петя, Кесарева, Кесарю. Конечно, сперва нужно было известным образом камеру устроить. Сначала мы перетащили пленника в коридор, чтобы он был поблизости, пока мы работаем. Тут моя жена, которая только что заперла на ночь лавку и шла в кухню, нас и приметила. Она очень удивилась, даже возмутилась, но потом поняла наши доводы. Она у меня тихая. Петя раньше всего распистонил крепкий стол, стоявший в кухне, отбил ему ноги и полученной доской заколотил окошко в ванной. Затем он отвинтил краны, убрал цилиндр, служивший для нагревания воды, и в ванне разложил тюфяк. В следующие дни, конечно, мы вводили всякие улучшения. Переменили замок, приделали засов, железом обделали доску в окне. И все это, понятно, не очень громко. Соседей у нас, как вы знаете, нет, но все-таки нужно было действовать осторожно. Получилась настоящая тюремная камера, и у нее мы посадили ГПУшника. Веревку распутали, полотенце развязали, предупредили, что если он будет кричать, то мы его спеленаем снова, да надолго. И, убедившись, что он понял, для кого в ванну положен тюфяк, заперли дверь и всю ночь, сменяясь, сторожили. С этого времени началась у нас новая жизнь. Я уже был не просто мартин Мартынович, а мартин Мартынович тюремный надзиратель. Сначала заключенный был так ошеломлен происшедшим, что вел себя тихо. Вскоре, однако, он пришел в нормальное состояние, и когда мы принесли ему обед, открыл ураганную ругань. Не могу повторить, как этот человек бронился. Скажу только, что он в самые любопытные положения ставил мою покойную матушку. Решено было хорошенько ему втолковать, каков его юридический статус. Я объяснил ему, что в тюрьме он останется до конца своих лет, что если я умру раньше, то как наследство передам его Пете, что мой сын, в свою очередь, передаст его моему будущему внуку и так далее, и тем самым он станет как бы традицией нашей семьи фамильной драгоценностью. Между прочим, я упомянул и о том, что если по не придется нам переехать на другую берлинскую квартиру, то он будет связан, Положим специальный сундук и преспокойно переедет с нами. Я предупредил его далее, что в одном только случае ему будет дана амнистия. А именно, он будет выпущен на свободу в тот день, когда лопнут большевики. Наконец, я ему обещал, что кормить его будут хорошо, куда лучше, чем меня кормили, когда в свое время я сидел в чрезвычайке, и что как особая льгота будут ему выдаваться книги. И действительно, до сего дня он, кажется, ни разу не пожаловался на пищу. Правда, сначала Петя предлагал его кормить в облой, но, как он не рыскал, в облой в Берлине не оказалось. Приходится его кормить по-буржуйски. Утром ровно в восемь часов мы с Петей входим, ставим подле его ванной миску горячего супа с мясом и ковригу серого хлеба. Заодно выносим судно, остроумнейший прибор, который мы специально для него приобрели. В три часа он получает стакан чаю, а в семь часов опять суп. Эта система питания есть подражание системы, применяемой в лучших европейских тюрьмах. Насчет книг было сложнее. Мы устроили семейный совет и для начала остановились на трех книгах «Князь Серебряный», «Басни Крылова» и 80 дней вокруг света». Он объявил, что этих белогвардейских брошюр читать не станет, Но книжки мы у него оставили, и у нас есть все основания думать, что он их с удовольствием прочел. Настроения его менялись. Он притих, по-видимому, придумывал что-то. Быть может, он надеялся, что полиция станет его искать. Мы просматривали газеты, но в них не было ни слова о пропавшем чекисте. Вероятно, другие представители решили, что просто человек сбежал и предпочли замять дело. К этому периоду раздумья относится его попытка ускользнуть или хотя бы дать о себе знать внешнему миру. Он топтался по камере, тянулся, вероятно, к окну, пробовал расшатать доски, пробовал стучать, но мы ему кое-чем пригрозили, и он стучать перестал. А однажды, когда Петя один вошел к нему, он на него кинулся. Петя нежно обнял его и посадил обратно в ванну. После этого случая он опять переменился, стал совсем добрый, даже пошучивал и, наконец, попытался нас подкупить. Предложил огромную сумму, обещал ее достать через кого-то. Когда и это не помогло, он стал хныкать, а потом брониться пуще прежнего. Сейчас он в стадии мрачного смирения, которое, боюсь, к добру не приведет. Ежедневно мы его прогуливаем по коридору, а два раза в неделю проветриваем при открытом окне. Разумеется, принимаем при этом все предосторожности, чтобы он не кричал. По субботам он берет ванну. Нам самим приходится мыться на кухне. По воскресеньям я читаю ему коротенькие лекции и даю выкурить три папиросы, в моем присутствии, конечно. О чем эти лекции? Да, о всякой всячине. О Пушкине, например, или о Древней Греции. Только нет одного — политики. Он политики абсолютно лишен, словно вообще такой штуки на свете не существовало. И знаете что? С тех пор, как я держу одного чекиста в заперти, с тех пор, как служу Отечеству, я прямо другой человек. Бодр и счастлив. И дела пошли лучше, так что и содержать его не так трудно. Он обходится мне, так, марок в двадцать в месяц, считая расход на электричество. У него там совсем темно, так что днем от 8 до восьми горит одна слабая лампочка. Вы спрашиваете, из какой он среды? Да как вам сказать? Ему 24 года, сын мужика, школу, даже сельскую, вряд ли кончил, был, что называется, честный коммунист, учился только политической грамоте, что по-нашему значит квадратура круглых дураков, вот и все, что знаю. Да, впрочем, если желаете, я вам его покажу. Только помните, помните, молчок. мартин Мартынович пошел в коридор. Мы с Петей за ним последовали. Старик в своей уютной домашней куртке действительно смахивал на тюремного сторожа. На ходу он вынул ключ, и в том, как он сунул его в замок, было что-то почти профессиональное. Замок дважды хрустнул, и мартин Мартынович отпахнул дверь. Это была вовсе не темная конура, а прекрасная, просторная ванная комната, какая бывает в благоустроенных немецких домах. Мягко горел приятный для глаза электрический свет, защищенный расписным веселеньким апожуром. В левой стене сияло зеркало. На столике подливанной были книги, блестела тарелочка с вычищенным апельсином, стояла непочатая бутылка пива. В белой ванне, на тюфике, прикрытом чистой простыней с большой подушкой под затылком, лежал упитанный, ярко-глазый, обросший бородой парень в мохнатом купальном халате с барского плеча и в теплых мягких ночных туфлях. — Ну как? — обратился ко мне мартин Мартынович. Мне было смешно, я не знал, что сказать. — Вон там было окно, — указал пальцем мартин Мартынович. Окно точно было превосходно заделано заключенный зевнул и отвернулся к стене мы вышли мартин мартенч с улыбкой потрогал засов не убежит дудки сказал он и потом задумчиво добавил интересно все таки знать сколько лет он там будет сидеть